Глава 58, Я тут подумал, сказал я Таре Чейн, за исключительно отвратительной овощной смесью, сдобренной зловонными специями в обертке, главным компонентом которой, судя по всему, являлся песок. Я тревожусь, когда ты этим занимаешься, мы решили перекусить в заведении под названием Саса Тару Чейн, здесь знали. Она с энтузиазмом цитировала мне меню, пока я не согласился заглянуть туда. Теперь я пожалел о своей слабости. «Это ужасно!» — выпалил я. «Возможно, не самый умный поступок, о чем я догадался с секундным опозданием. А потому решил копать дальше. Там перцы. Паприка. Все местные блюда содержат перцы. Это вредно!» Когда стану королем мира, сначала разберусь с адвокатами, а потом спалю перечные плантации. Тара Чейн натянуто улыбнулась. И тем самым создашь новый пункт теневой экономики. Твои друзья заведут тайные перечные делянки и займутся массовой торговлей перцем. В ответ я сделал вид, будто меня сейчас вырвет. Услышавшие наш разговор, сотрудники озадачились. Будучи умственно отсталыми, они и представить не могли, что кто-то не считает перцы даром богов. В этом городе слишком много вольнодумцев. Да, бывает всякое. Однако мир вполне может обойтись без этих мерзких овощей. И более того, без созданий, подкладывающих их в еду настоящему, живому человеку. Уличное кафе Саса располагалось в хорошей части города, рядом с кварталом грез, где стояли грандиозные особняки важных священников, придерживавшихся обетов нищеты и бескорыстного служения. Собаки сопровождали нас, вызывая недовольство посетителей и прохожих. Однако у персонала не хватало духу вступить с нами конфронтацию. Тара Чейн поймала меня на попытке скинуть ланч под стол, где на него никто не претендовал. Даже противоречивая помощница не настолько проголодалась. Я... Умываю руки. Это бездомные собаки. Они никогда не упустят шанс поесть. Думаю, я поняла. Паприка не в твоем вкусе. Да, дорогая. Совершенно верно. Кстати, я тут подумал, может, следует взяться за этого священника, прежде чем его друзья заберут мечи. Она с удовольствием проживала кусок перца. Я попытался сдержать эмоции, но вспомнил, как она хотела, чтобы я ее поцеловал. Тара Чейн одарила меня широкой улыбкой. Ее зубы нуждались в пристальном внимании специалиста. Удивительно, учитывая возможности человека, обладающего такой властью и богатством, как она. Между зубами застряли цветные кусочки перца. Что будем делать с вашей сестрой? Пусть там и остается. Но семья? Семья? Попробуй быть ее родственником. Но они жили вместе. Проклятие Гаррет. С ней ничего не случится до тех пор, пока они думают, что смогут ее использовать. Учитывая ее характер, она вполне в состоянии убедить их покончить с собой, прежде чем они догадаются, что она бесполезна. Тара Чейн швырнула на стол горсть монет. Слишком много. Выпендрешь. Очень жаль, что тебе не понравилось. В следующий раз ты выбираешь и платишь. Что ж, поехали. А ты ищем нашего человека. Пытаясь разобраться какую ногу, какой стороной вставлять в какое стремя, я заметил плохо замаскированную Хилению. Компанию ей составляли Уомбл и Мьюриет. Должно быть, директор отпустил Хеленью отточить полевые навыки. Очевидно, семья не была для дела Шустера пустым словом. «У меня есть хитроумный план», — провозгласил я. «Мы отыщем нужного человека» и сдадим конфиденциальной комиссии. Они справятся с грязной работой, заставят его исчезнуть, а потом возникнуть у меня дома, чтобы поболтать с моим партнером. Операторы ничего не узнают. Не принимая во всем этом непосредственного участия, мы, старый чейн, сохраним свободу действий. Шустер, сующее весло во всевозможные места, не удивит никого, знакомого с нынешним положением дел. Это была его работа. И никто, даже из дворца, не мог его остановить. С каждой минутой этот план нравится мне все сильнее, добавил я. Есть небольшая проблема. Ага. Может показаться, что Шустером манипулирует. Ему это не понравится. Ты слишком циничен и игнорируешь выгоды открытой коммуникации. А? Просто объясни, что ты хочешь сделать и почему. Четко, короткими, повествовательными предложениями, без отступлений, без пояснительных комментариев, без исторической оценки и морали. Так, как ты хотел бы, чтобы с тобой беседовали клиенты. Это напоминало... Черт, я не знаю что. Возможно, нечто слишком разумное, простое, зрелая и нехарактерное для человеческой природы, особенно если имеешь дело с таким психом, как Дил Шустер. Ошеломляющая концепция. Что именно? Идея просто сделать усилие и что-то сказать. Она играла со мной, перебирала колокольчики низшего, запутанного интеллекта. Затем вернулась к отправной точке. Если наш человек священник могут возникнуть проблемы с законом. Со священниками разбираются их церкви, даже если они совершили гражданское преступление. Так издавна повелось. Я понял. Несколько лет назад случилась заварушка именно на этой почве. Суд вынес постановление в отношении храма, чей жрец совершил изнасилование, ссылаясь на прошлую практику, Общее право и тот факт, что культ подчинялся каноническому единству Синода Тикинвиля. Когда вмешивается политика, жизнь становится глупой. Понял. Спорим, что конфиденциальной комиссии наплевать. Если дойдет до дела, полной секретности не будет. Шустер захочет, чтобы священники знали, что у них как и у прочих преступников, нет никакого иммунитета. Да, его отдел гвардии, вероятно, чувствовал себя в состоянии начать разрушать церковные привилегии проверенным временем способом. Разделяй и властвуй! Каждый культ хотел избавиться от всех прочих, и у каждого насчитывалось несколько сотен соперников. Шустер может увидеть шанс установить превосходство конфиденциальной комиссии, если один из операторов окажется священником популярнейшей в Танфере конфессии, при условии, что мы поставим его в известность.